Глава 59-я. «Ты не вовремя!» — сухо сказала я, пытаясь закрыть дверь перед носом Андрея. «Ты в порядке?» — проигнорировал он мои слова. Попытка закрыть дверь тоже не удалась. «Оно и понятно, силы у нас определенно не равны». «Серьезно, ты не вовремя!» — повторила я, наблюдая, как Андрей закрывает дверь и пристально осматривает меня. «Ты...» Начал он говорить, но замолчал, отвлекаясь на звонок мобильного. Не отводя от меня взгляда, он ответил на вызов. «Да, да, я уже у нее. Дверь открыла. Почему трубки не брала?» Он чуть прищурил глаза, обращаясь ко мне. «Юля с Пашей переживают. Спрашивают, почему ты не подходишь к телефону со вчерашнего дня?» «Готовила им достойную месть. За помощь тебе, Виктор!» Громко ответила я, скрестив на груди руки и мотнув головой за спину Андрея. «И если мы это выяснили, то...» «Ну, ты сам все слышал», — усмехнулся Лазарев. «Давай». «И ты давай!» Я отступила назад, наблюдая, как Андрей убирает телефон. «Ты неважно выглядишь», — проигнорировал он меня, снимая ботинки и без приглашения проходя дальше. «Андрей, ты...» «Я просто хотел поговорить». Мягко перебил меня он. «Но что-то мне не нравится твое состояние». «Я только проснулась!» Зло отчеканило я ему в спину, с замиранием сердца наблюдая, как он проходит мимо открытой двери в ванную. Как назло, Андрей остановился, смотря именно туда. Паниковать у меня причин не было, раковину с его ракурса все равно было не видно. Разглядеть на ее краю тест он не мог. Вот только я не учла другого. Смотря, как Андрей заходит на кухню, я вспомнила, где оставила остальные купленные тесты. «Блядь!» — выдохнула я, прикрывая глаза и наваливаясь на стену. «Лина!» — тут же донеслось с кухни. «Можно тебя на секундочку?» «Иду!» — крикнула я, вот только пошла в ванную. «Пять минут же точно прошли, а значит...» «Слава богу!» — выдохнула я, беря тест в руки. Честное слово, я была готова расцеловать его. «Одна полосочка, одна!» Я испытала такое облегчение, что даже забыла про Андрея. Стояла, улыбалась, сжимая в руке отличные новости. Лучшие новости. Жаль, что сам Андрей про меня не забыл. Оказалось, ему надоело ждать, пока я подойду сама. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» уточнил он, останавливаясь в дверном проеме и сжимая в руке запечатанные коробочки. «Расслабься!» Не скрывая улыбки, ответила я ему, выкидывая тест в мусорное ведро. «Я не беременна! Все, можешь идти!» Еще раз шумно выдохнув от облегчения, я подошла к раковине и включила воду, собираясь ополоснуть лицо. Вот только Андрей не собирался уходить. Он как стоял в дверях, так и продолжал, сверля меня взглядом. «Ты думала, что беременна?» — уточнил он. от меня и...» «Я же сказала, расслабься!» Ополоснув лицо, я закрыла воду и взяла в руки полотенце. «Расслабиться?» — зло произнес Андрей. «А тебе не кажется, что это...» Он сжал в руке коробочки с новыми тестами. «Касается не только тебя...» «Ты должна была...» «Что должна?» — выкрикнула я. «Сообщить тебе?» «Так нечего сообщать, ничего нет. У меня прям дежавю». Я нервно рассмеялась. «Андрей, не усугубляй, пожалуйста, все, что происходит между нами. Точнее, ничего и не происходит, просто... Уходи, а?» «Тебе в рифму ответить», — грубо произнес он, заставив меня переступить с ноги на ногу. Кажется, таким злым я его видела впервые. Хотя злиться здесь должна была лишь я. Только у меня были на то все основания. Что тебе нужно? Начала я говорить, стараясь сохранить самообладание. Даже на край ванны присела. И очень надеюсь, что со стороны это выглядело расслабленно. И что Андрей не понял, что от одного его вида сейчас у меня поджилки ходном ходят. «Что за цирк с домом?» «Хотя, можешь не отвечать». «Да, я угадаю. Ты решил, что я спроектирую дом и буду печалиться, грызя вечерами локти, что в нем буду жить не я. И вот, когда дом был бы готов, внезапно вдруг явился бы ты в красном плаще и сказал бы, «Алина — это наш дом». И я, пища от восторга, целовала бы стены тебя, снова стены и кричала бы «Да, да, да!» «Василий, я ваша навеки!» «И плевать, что ты Андрей, Виктором же был!» «Почему бы не стать Васьком, верно?» «Я просто хотел дать тебе время успокоиться», — тихо ответил Андрей на мой эмоциональный выпад. «У тебя получилось! Я спокойна, как никогда прежде!» Заметив, что он начал медленно приближаться ко мне, я немного нервно добавила. «Выход в другой стороне!» «Знаешь...» — он усмехнулся, закидывая коробочки с тестами в раковину. «Я, когда их увидел, даже не понял, что чувствую. Первой моей мыслью было закончить дом до рождения ребенка. То есть...» — он опустился передо мной на корточки. «Без раздумий принял это!» «Но, смотря на тебя...» Он замолчал, не сводя с меня взгляда. «То ли ты просто не хочешь детей, то ли настолько глубоко вбила себе в голову, что я ничего для тебя не значу, что...» «А ты не значишь», — прошептала я, борясь с начинающими припекать глазами. «Только расплакаться мне сейчас перед Андреем и не хватало для полного счастья». «Да брось!» Он отмахнулся от моей фразы. «Ты как только из машины вышла с Пашей, я понял, что все еще люблю тебя, ревновал, как придурок себя вел, но ничего не изменилось. Думал, что забыл, да и причины навсегда вытравить тебя из мыслей у меня были, как тогда я думал, что были, а не вышло. Я люблю тебя, Лин, наверное, даже еще сильнее, чем тогда». Жаль, что пришлось потерять тебя, чтобы понять это. Перестань! И ты меня все еще любишь, продолжил Андрей говорить. Не отрицай! Я понимаю, что не могу исправить прошлое. Понимаю, что идиот, что обидел тебя. И я прошу дать мне время доказать тебе, что на этот раз все будет иначе, что мне можно доверять. Я все же не смогла сдержать слезы. Они покатились по щекам, показывая Андрею, что его слова попадают в цель. «Возможно, с домом я несколько погорячился». «Возможно?» — переспросила я за ним, но тут же замолчала. Андрей осторожно провел пальцами по моей щеке, стирая слезы. «Я хотел дать тебе время успокоиться», — пояснил он. «Отойти от мыслей о родителях, от операции, обо всем этом». Нашел он подходящее определение. «Я же видел, какая ты, когда работаешь. Ты одна из немногих, кто занимается тем, от чего получает удовольствие. Да и дом нам пригодится». «Я хотела уехать в другой город», — призналась я. «Смотрела вакансии». Андрей отреагировал странно. Он нахмурился, посмотрев в сторону раковины. «Ты думала, что беременна, и...» «Нет», — не дала я ему договорить. «Если бы... я бы сказала тебе, и тогда мне пришлось бы остаться и въехать в этот дом, и это... Я не хочу так, не могу, понимаешь?» Словно все опять решили за меня, не оставили выбора. «Иди сюда», — Андрей стянул меня с ванны, садясь на пол и устраивая у себя на руках. И тем не менее, смотри, ты даже дом, планируя, подумала о безопасности детей. Значит, не все так страшно. Ты не понял!» Я уткнулась лбом ему в грудь, не делая попыток сопротивляться и убегать. Я устала. Да и в его руках было сейчас тепло. Я не хотела лишаться этого тепла. Я хотела, чтобы Андрей меня услышал. «Я тебя понял». — возразил он, успокаивающе поглаживая мне спину. — Никаких детей до свадьбы, переезда и того момента, пока ты сама мне не скажешь выкинуть все хранящиеся в тумбочке презервативы. — Ты издеваешься? — сделала я вывод, но усмешку сдержать не смогла. Слишком легко было представить то, о чем он говорил. — И в мыслях не было, — парировал Андрей. Я просто люблю тебя. Ты это уже говорил. Компенсирую. Как-то печально отозвался он. Лин, я не хочу лишать тебя выбора. Да, я хочу, чтобы ты выбрала меня. Даже отрицать не буду. Просто объясни, что, кроме того, что я уже озвучил, мешает тебе сказать мне «да». Ты любишь меня. Зачем пытаешься сбежать?» Зачем убеждаешь себя в том, что это все ничего не значит? Тебе нужно время. Я готов дать столько, сколько потребуется. Поступки будут, слова, обещания. Тоже готов, но... Думаю, ты и сама знаешь, что сидеть и часами говорить о чувствах... Это не совсем про меня. Но если тебе нужно... Даже если и люблю, тихо призналась я. Это ничего не значит. Что это меняет? Почему ты тогда просто не выслушал меня? Я до боли зажмурила глаза. Я не смогу начать заново, Андрей. Просто не смогу. Я был идиотом, прошептал он. Раздавленным, оскорбленным, униженным идиотом. Думал, ты обманула меня, врала, манипулировала. Идиот с задетой гордостью. Вялое оправдание, я понимаю. И то, что изменить прошлое нельзя, я тоже знаю. Да и про начать заново. Я не говорил. Я говорил про начать сначала. Это то же самое. Не скажи. Я почувствовала, как он улыбается. Смотри. Андрей отстранился, прочистив горло с убийственной серьезностью, смотря на меня. Добрый день. Вы должно быть Алина. — Я брат Павла. Он попросил заехать к вам, так как не смог дозвониться со вчерашнего вечера. — Это так не работает, — улыбнулась я. — Я сижу у тебя на руках, брат Павла. Я бы мог выйти из квартиры и зайти заново, но... Андрей снова прижал меня к себе, прижимаясь губами к виску. — Не хочу отпускать тебя. Не отталкивай меня, Лин! Я тоже не хотела, чтобы он отпускал меня. Но страх никуда не делся. Я боялась сказать ему «да». Я словно снова оказалась в том кабинете, где Андрей выставляет меня прочь из своей жизни, где не желает слушать. Что, если все повторится? Смогу ли я еще раз выдержать все это? У меня нет никого в этом мире, на кого я могла бы положиться. Есть Юля, Пашка, есть куча знакомых, но... — Боюсь, в следующий раз их будет недостаточно. — Я тебя не подведу, Лин, произнес Андрей, словно прочитав мои мысли. Я отстранилась, всматриваясь в его лицо. И было что-то в его взгляде такое, что моя уверенность в правильности принятых решений пошатнулась. «И не — И не буду тебя торопить, — продолжил Андрей. — Можем позавтракать вместе. Что скажешь? Я не знала, что ответить. Устала бороться с собой. Кажется, Андрей заметил смену моего настроения. Вот только понял, все не так. По крайней мере, появившаяся в его глазах обреченность свидетельствовала именно об этом. Что я не отступлюсь от своих решений, что не буду пробовать. Зачем, если ничего не выйдет? А если выйдет? Есть лишь один способ это проверить. «Выйди, пожалуйста», — попросила я Андрея. И как только увидела, готовый сорваться с его губ возражение добавила. «Мне нужно собраться. У меня свидание с братом лучшего друга. Если ты, конечно, не решил кормить меня завтраком здесь. Еды нет, если что. Холодильник пуст».